Глава восьмая В октябре, когда Париж буквально застывал от холода, я вдруг стал регулярно замечать среди собиравшейся в зале публики одно и то же странное лицо, которое неизменно приводило меня в смущение. Иногда, увидев его, я даже забывал о том, что должен делать, и каждый раз... Лицо исчезало так же неожиданно, как и появлялось. Можно было подумать, что оно было не более чем плодом моего воображения. Так продолжалось в течение примерно двух недель, и в конце концов я не выдержал и рассказал обо всем Ники. «Кто-то следит за мной», — сказал я ему, чувствуя себя неловко и с трудом подбирая слова. За тобой следят абсолютно все, — ответил он. Именно такого внимания ты и добивался. В тот вечер Ники был не в настроении, и ответ его прозвучал несколько резко. Чуть раньше, разжигая в камине огонь, он говорил о том, что своей игрой на скрипке никогда не сумеет достичь больших высот несмотря на прекрасный слух и мастерство. Слишком многого он еще не знает. В то же время он был абсолютно уверен в том, что я стану великим актером. Я, конечно же, отвечал, что он болтает глупости, хотя в душе понимал его правоту. Мне вспомнились вдруг слова моей матери о том, что Николас слишком поздно начал. Ники объяснил мне, что дело вовсе не в зависти, просто он слегка расстроен. Я решил забыть на время о странном лице и придумать какой-нибудь способ поднять Ники настроение и заставить его поверить в собственные силы. Я напомнил ему о трех возвышенных эмоциях, которые побуждает его игра в душах людей о том, что даже актеры за кулисами останавливаются и с замиранием сердца прислушиваются к его сольным партиям, о том, что он, несомненно, обладает огромным талантом. «Но я мечтал стать великим скрипачом!» — воскликнул Никола. «Боюсь, этого никогда не будет. Пока мы жили дома, я хотя бы мог делать вид, что это вполне возможно. «Ты не должен сдаваться», — ответил я. «Позволь мне быть с тобой откровенным, Лестат. Тебе все дается очень легко. Стоит тебе только захотеть, и ты добиваешься цели. Понимаю, ты сейчас вспомнил о том времени, когда был так несчастен в собственном доме, но даже тогда тебе удавалось исполнять все того и задуманное» ты решил уехать в Париж. И что же? В тот же день мы двинулись в путь. Разве ты жалеешь о том, что мы в Париже? Спросил я. Конечно, нет. Я говорю сейчас, что ты склонен считать возможным то, что на самом деле совершенно невозможно. Во всяком случае, для всех остальных. Возьми, например, историю с волками. При этих словах по спине у меня пробежал какой-то странный холодок, а перед глазами вновь почему-то возникло лицо странного незнакомства, следившего за мной из зала. Каким образом это было связано с волками? Какое отношение это имело к тем чувствам, о которых говорил мне Никола? Не находя ответа, я постарался отбросить пустые тревоги. Мне кажется, что если бы ты решил вдруг научиться играть на скрипке, ты бы сейчас уже играл для королевского двора, продолжал Ники. «Послушай, подобные разговоры ни к чему не приведут». Очень тихо ответил я. «Следует просто стремиться добиться того, что ты хочешь. Другого выхода нет. Ты же знал, что с самого начала обстоятельства против тебя». «И нет ничего, кроме... кроме... знаю, знаю», — улыбнулся он, — «кроме бессмысленности и смерти». «Вот именно», — кивнул я. «Все, что тебе остается, — это придать смысл собственной жизни, сделать ее добродетельной. Ради Бога! Только не говори мне снова о добродетели». Воскликнул Ники. «Опять это твоя болезнь смертности и добродетели!» Он перестал смотреть на огонь и повернул ко мне недовольное лицо. «Мы не более чем актеры, шуты, призванные развлекать публику. Мы лишены даже права быть похороненными в освященной земле. Мы изгои общества, Господи!» «Если бы ты только мог поверить мне, пойми же, наконец, что наша добродетель в том и состоит, чтобы помочь людям забыть о горестях, заставить их хоть на время забыть! О чем? О том, что всех их ожидает смерть?» Улыбка его была как никогда ожесточенной. «Лестат, я надеялся, что в Париже...» Ты сумеешь со всем этим справиться? С твоей стороны было глупо надеяться на это, ответил я, в свою очередь начиная сердиться. Я чувствую, что на бульваре тамплиеров я творю добро. Я вдруг замолчал, потому что перед моими глазами снова возникло лицо таинственного незнакомца, и меня, словно предвестник беды, охватило, Странное чувство. Вспомнил я и о том, что на этом лице, как ни странно, всегда была улыбка. Да, он улыбался, наслаждался. «Лэстад, я люблю тебя», — мрачно сказал Ники. «Я мало кого любил в своей жизни так, как тебя» и все же я должен сказать, что на самом деле со всеми этими идеями добродетели ты просто глупец. Я расхохотался ему в ответ. «Никола, я могу жить без веры в Бога, могу смириться даже с сознанием того, что не существует жизни после смерти, но я не в состоянии жить без веры в возможность творить добро». «Вместо того, чтобы постоянно насмехаться надо мной, почему бы тебе не рассказать о том, во что веришь ты?» «Я считаю», — ответил он, — «что есть слабость и есть сила. Есть искусство хорошее и искусство плохое. Вот в этом-то и состоит моя вера. В настоящее время мы занимаемся тем, что можно назвать плохим искусством» и оно не имеет никакого отношения к добродетели. Если бы в тот момент я сказал все, что думал о самомнении и напыщенности буржуа, наш разговор мог превратиться в настоящую схватку, ибо я был твердо убежден, что наша работа в театре Рено во всех отношениях приносит гораздо больше пользы, чем то, что делается в больших театрах. Скромнее – Незаметнее была лишь внешняя оболочка. Но почему все эти джентльмены, представители буржуазного класса, в том числе и мой друг, придают такое огромное значение внешним проявлениям? Почему он не в состоянии заглянуть дальше поверхности? Я вздохнул. — Если даже добродетели существуют, — снова заговорил Никола то я нахожусь на противоположной от нее стороне. Я сам есть зло. Я купаюсь во зле. Чихал я на твою добродетель. Если хочешь знать, я играю на скрипке вовсе не для тех идиотов, которые приходят в театр Рено. Я играю только для себя и ради себя. Ради Никола. Я не желал больше слушать его. Пора было ложиться спать. Однако наш разговор ранил мне душу, и Никола понимал это. Едва я начал стягивать с себя сапоги, он подошел и сел рядом со мной. «Прости меня», — произнес он расстроенным тоном, так отличавшимся от того, каким он говорил со мной, что я не удержался и взглянул на него. Он выглядел очень молодо, и казался настолько подавленным. Я обнял его и попросил выбросить все это из головы. — От тебя исходит какое-то сияние, Лестад, — сказал он. — Ты обладаешь необъяснимой силой, которая притягивает всех, кто тебя окружает. Ты не утрачиваешь ее даже в минуты гнева или растерянности. Это все лирика. Ответил я. Мы оба очень устали. Нет, это действительно так. Внутри тебя сияет почти ослепительный свет, а во мне есть только темнота. Иногда мне кажется, что такая же темнота завладела и тобой. Там, в кабачке, когда ты задрожал и расплакался, ты не был готов к этому, а потому оказался беспомощным перед нею. Я пытаюсь уберечь тебя от этой тьмы, потому что отчаянно нуждаюсь в том свете, который ты излучаешь, а тебе темнота не нужна. «Ты просто безумец!» — воскликнул я. «Если бы ты сам мог услышать свой голос, свою музыку, ту, которую, как ты утверждаешь, исполняешь для себя, то перестал бы видеть темноту». Поверь, Ники, ты непременно увидел бы свет. Унылый и безрадостный, согласен, но все же свет, а свет и красота существуют в тебе нераздельно и проявляются тысячами своих форм. На следующий вечер наше представление имело особенно большой успех. Зрители живо реагировали на все происходящее на сцене тем самым вдохновляя нас на все новые и новые трюки. Я проделал несколько новых танцевальных па, которые, как ни странно, на репетиции оказались не особо удачными, а сейчас, во время спектакля, были восторженно приняты публикой. Ники великолепно исполнил одно из собственных сочинений. Уже почти в самом конце представления, Я вдруг снова увидел таинственное лицо, заставившее меня испытать столь сильное потрясение, что я едва не сбился с мелодии и не забыл слова. На какой-то миг мне показалось, что перед глазами все плывет, а голова идет кругом. Когда мы с Ники остались наедине, я вынужден был рассказать ему об этом, о странном ощущении, будто я заснул прямо на сцене, и увидел сон. Поставив на узкую каминную полку стаканы с вином, мы сидели возле огня, и я заметил, что Никола выглядит все таким же усталым и удрученным, как и накануне. Мне не хотелось расстраивать его еще больше, однако я не мог не рассказать ему о таинственном лице. — А как он выглядел? — спросил Никола, протягивая к огню руки, чтобы согреть их. В окне за его спиной я видел покрытые снегом городские крыши, и это зрелище заставило меня поежиться от холода. Меня угнетала тема нашей беседы. — В этом-то и состоит весь ужас, — ответил я. — Я всегда вижу только лицо. Возможно, он одет во что-то черное, в плащ, может быть, даже с капюшоном но это очень белое и абсолютно чистое лицо похоже скорее на маску. Черты его выделяются так резко, что кажется, будто они обведены черным контуром. Оно мелькает всего лишь на миг и при этом заметно светится, а когда я снова бросаю взгляд туда, где он только что стоял, лицо бесследно исчезает. Конечно, В моем рассказе все выглядит несколько преувеличенным. На самом деле все происходит как-то иначе, мягче, что ли, и его внешность, но все же. Мой рассказ, похоже, потряс Никола ничуть не меньше, чем меня самого. Он не произнес ни слова, однако лицо его заметно смягчилось и утратило горькое выражение. «Знаешь...» Очень мягко и совершенно искренне заговорил он. «Мне не хотелось бы тешить тебя напрасными надеждами, но вполне возможно, ты в самом деле видишь всего лишь маску. А что, если этот человек из комедии францез и приходит сюда специально, чтобы посмотреть на твою игру?» Я лишь покачал головой. «Хотелось бы мне, чтобы это было так». Но никто не наденет на себя такую маску. Расскажу тебе кое-что еще. Он молча ждал, и я не сомневался, что дурные предчувствия в какой-то мере передались и ему. Он протянул руку и, взяв бутылку за горлышко, налил немного вина в мой стакан. Кем бы он ни был, ему известно о волках. Выпалил вдруг я. «Известно о чем?» «Ему известно о волках», — повторил я, но на этот раз не очень уверенно. Я словно вспоминал сон, который не в силах был забыть. «Он знает, что там, дома, я убил волков. Знает и то, что мой плащ подбит изнутри их мехом. О чем это ты?» «Ты что?» разговаривал с ним. В том-то и дело, что нет, — воскликнул я. Все казалось мне таким неясным, смущало и тревожило меня. Я вновь почувствовал странное головокружение. Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Я никогда не говорил с ним, даже близко к нему не подходил, — И тем не менее, ему все известно. Ах, Лестед! С полной нежностью улыбкой, откинувшись на скамье, воскликнул Никола. В следующий раз тебе привидятся призраки. Никогда в жизни мне не приходилось встречать людей с таким богатым воображением, как у тебя. — Никаких призраков нет! — тихо ответил я, раздувая огонь и подкладывая в него куски угля. Никола стал вдруг серьезным. «Так откуда же, черт возьми, мог он узнать о волках?» «И откуда ты? Я же говорю тебе, понятия не имею», — воскликнул я. Потом замолчал и задумался, недовольный собой, потому что прекрасно понимал, как смехотворно и нелепо должно быть выгляжу во всей этой истории. Потом мы еще долго сидели молча. Тишину нарушало лишь потрескивание огня в камине, и в неподвижности комнаты пламя было единственным, что еще продолжало шевелиться. И тут откуда-то издалека до моего слуха отчетливо донеслись слова Убийца волков. Словно их кто-то явственно произнес но их никто не произносил. Я взглянул на Ники и с ужасом понял, что его губы не шевелились. Кровь отхлынула от моего лица, и на этот раз я почувствовал не просто угрозу смерти, как это уже не раз случалось со мной по вечерам, я ощутил нечто доселе мне совершенно незнакомое. Страх. Не веря ушам и не доверяя эмоциям, я продолжал молча сидеть, пока, наконец, Никола не обнял и не поцеловал меня. «Пошли спать», — мягко сказал он.